На Тибете вообще никто и не сомневается в способности ученых-мистиков читать чужие мысли, когда им заблагорассудится. Поскольку учитель обладает таким умением, его ученик, естественно, может тренироваться в передаче ему телепатических сигналов. Учитель узнает об этом намерении прежде, чем он успеет собраться с духом, чтобы начать опыт. Поэтому его ученики начинают с упражнений по обмену телепатическими сигналами на расстоянии между собой. Двое или несколько послушников объединяются для проведения этого упражнения под руководством своего ламы. Их тренировка почти совпадает с приведенным вышеописанием. Старшие ученики проверяют свои успехи, посылая кому-нибудь без предупреждения телепатические сообщения сверх предусмотренных планом упражнений. И в такой момент, когда адресат занят чем-нибудь и во всей вероятности совсем не думает ни о каких телепатических сигналах. Другие посредством телепатической связи стараются внушить мысли или действия тому, С они раньше никогда не тренировались вместе. Некоторые пытаются внушать действия животным. На подобные занятия и на различные другие упражнения, направленные на достижение этой же цели, уходят годы. Невозможно определить, сколько учеников и числа всех, проходящих эту суровую тренировку, добиваются реальных результатов. Было бы заблуждением приравнва групповые занятия оккультизмом к школам с большим контингентом учащихся типа колледжей в крупных монастырях. Между ними нет ни малейшего сходства. В какой-нибудь уедине равнение самое большие человек 6 учеников собирается на короткое время вокруг жилища отшельника. Обычно учеников бывает меньше. Далеко от обители, в другом горном ущелье, можно иногда встретить еще трех-четырех послушников, примитивные хижины которых расположены по кругу радиусом 1-2 километра, в центре которого находится пещера учителя. Упражнения духовной тренировки выполняются таким образом очень ограниченным числом человек. к тому же находящимся не в одном месте. Каковы бы ни были успехи адептов, систематически готовящихся к применению телепатических связей на практике, все же наиболее авторитетные учителя мистики совсем не поощряют этих занятий. Они смотрят на старание приобрести сверхнормальные способности как на лишённую всякого интереса детскую игру. Считается вполне доказанным, что великие созерцатели могут по желанию иметь телепатическую связь со своими учениками и даже, утверждают некоторые, с любым живым существом в мире. Но, как я уже неоднократно отмечала эти способности – Побочный продукт их собственного духовного совершенства и результат глубоких знаний законов психики. Когда благодаря духовному озарению венчающему долгие искания и труды перестают рассматривать себя и других как совершенно обособленные лишенные точек соприкосновения с сущности, телепатическая связь осуществляется очень просто. Но, полагаю, благоразумнее будет не обсуждать здесь, какая доля истины и какая фантазия содержится в этих теориях. Хочу еще добавить, что связь между учениками и учителем вульгарными средствами, например, падающими с потолка или очутившимися при пробуждении адресата под подушкой письмами, тибетским мистикам неизвестна. Когда их спрашивают о подобных вещах, им бывает очень трудно поверить в серьезность собеседника и не принять его просто за непочтительного зубоскала. Мне приходит на память забавная реплика ламы из Трашилхумпо, когда я рассказал ему, что некоторые пхилинг